Глава 3. Что же мне до людей, зачем слышать им исповедь мою, будто они сами излечат недуги мои? Примечание. Он исцеляет все недуги твои. Псалом 102. Конец примечания. Это порода ретива разузнать про чужую жизнь или лениво исправлять свою. Зачем ищет услышать от меня, каков я... Те, кто не желает услышать от тебя, каковы они. И откуда те, кто слышат от меня самого, обо мне самом, узнают, правду ли я говорю, когда ни один человек не знает, что делается в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Если же они услышат о самих себя от тебя, они не смогут сказать «Господь лжет». А услышать от тебя о себе не значит ли узнать себя? Разве не со тот, кто, узнав себя, скажет, это это неправда? Но так как любовь всему верит, по крайней мере, среди тех, кого она связала воедино, то я, Господи, исповедуюсь тебе так, чтобы слышали люди, которым я не могу доказать, правдива ли исповедь моя. Мне, однако, верят те, чьи уши открыла для меня любовь. Изъясни же мне, врачеватель души моей, ради чего я это делаю. Исповедь моих прошедших грехов. Ты отпустила покрылых покрыл их, чтобы я был счастлив в тебе, ты изменил душу мою верой и таинством. Эта исповедь будет тех, кто ее читает и слушает. Она не дает сердцу застыть в отчаянии и сказать «я не могу», заставляет бодрствовать, полагаясь на милосердие твое и благодать твою, который силен всякий немощный, осознавший через нее немощь свою. Хорошие люди с удовольствием слушают о бедах, пережитых другими, и радуются не бедам, а тому, что они были, а теперь их нет. Какой же польза ради Господи! Кому ежедневно исповедуется совесть моя в надежде больше на милосердие твое, чем на свою невинность? Какой пользы ради, спрашиваю я, исповедоваться мне в этих писаниях пред лицом твоим, еще и людям, рассказывая, каков я сейчас, а не каков был прежде? Пользу от исповеди в прежнем я увидел и о ней сказал». Многие, однако, кто меня знает и кто меня не знает, но слышал что-то от меня или обо мне, желают знать, каков я сейчас, вот в это самое время, когда я пишу исповедь свою. Ухом своим они не могут приникнуть к моему сердцу, где я таков, каков есть. Поэтому они хотят услышать мою исповедь о внутреннем, недоступном ни глазу их, ни уху, ни уму. Они хотят мне верить... Иначе разве узнают они меня? Любовь, которая делает их хорошими людьми, говорит им, что я не солгу в своей исповеди, и в них она сама верит мне».